Глава тринадцатая. «Да иди ты быстрее! Не бойся, чер!» Велар зашипел сквозь стиснутые зубы. «Ты дракон или кто? Давай скорее, пока Ларытан занят!» «Ага, быстрее!» Еще тише прошипел черек. Долговязый и несуразный подросток, который, казалось, состоял сплошь из одних тощих и длинных ног. Глаза его отливали серебром в возгустившихся сумерках, которые уже были готовы перейти в ночь. Ночь здесь, в западной части материка, была куда более милосердна, чем на юге. Здесь она опускалась постепенно, и еще были видны закатные всполохи местной звезды. Из всех подростков Черек был самым любопытным, но в то же время и самым осторожным. Однако любопытство всегда побеждало его врожденную осторожность. Вот и сейчас он оглянулся по сторонам, незаметно для друга Велара вздохнул и почти бесшумно подошел скользнул к входу в подземелье. Конечно, вовсе не к тому, которым пользовался их наставник, а совсем даже напротив, к другому. И входом это было назвать сложно. Так, дыра, совсем даже небольшая, которую любопытные и неугомонные подростки нашли совершенно случайно. Вокруг разрушенного замка было полно уже вполне созревшей малины, и они, пробираясь сквозь густые и колючие заросли, как-то добрались до стены и заметили отверстие. Из отверстия тянуло холодом. А раз холодом, значит, оно ведет вниз. Внизу что обычно бывает? Подземелье. Ну, конечно, подземелье. И пару раз ребята видели, как туда спускался Лэр Итан. Не в эту дыру, нет. Лэр пользовался другим входом. Но шёл-то он вниз, вниз. Значит, и эта дыра приведет их туда, куда надо. А с чего ты взял, что он занят? Буркнул Черик. Вот вдруг возьмет и как выйдет из комнаты и сам в подземелье пойдет. Не пойдет. Он уже там был сегодня два раза. Я видел. Вилар подобрался к дыре еще незаметнее, чем черик И чего ему там делать-то? Он сейчас пойдет ставить охранку новую. Глаза подростка заблестели в свете луны. Луна тут была яркая, желтая, похожая на хорошо прожаренный блин, смазанный маслом. Ты чего, с ума сошел? Черик запнулся. Охранку испортил, дурак. А если Лариттон сразу поймет, чьих рук дело?» Беларсом довольно усмехнулся и сказал, хлопнув друга по плечу. «Не, не поймет. Тут вон сегодня Кайл кланьку с семейством как раз по этой тропинке повел. Может, она рогами-то и задела». Парень подмигнул. «Сам знаешь, кланька Вика Зазорная, и рога вон какие!» Добавил он. «Ну, это да», — сомнением ответил Черик. Кланька может. Вот именно, бодро прошептал Вилар. А мы, между прочим, на разведку идем. У меня он какой нюх хороший. Лэр он сам говорил. Пойдем в подземелье и найдем там. Он покосился на все еще сомневающегося друга. Клад найдем. Вот. И еще, может, чего. Видишь, дыра какая. Может, она совсем даже в другое подземелье ведет. Туда, где клад есть. Глаза Черика блеснули. Клад. Клад он давно хотел найти. Он еще помнил, что вместе, где он жил раньше, тоже было подземелье. Еще там были скалы. Очень высокие. Такие высокие, что драконам его рода даже не нужно было площадку для взлета и посадки искать. А еще там сильно пахло морем. Потому что моря там, где он раньше жил, было очень много. черик любил этот запах и очень по нему скучал. И клад у него тоже там был. В доме которого не стало. И никого не стало. От всего рода остался один черик которого мама отправила на лето сюда, на запад. «Лучший Вил! неуверенно сказал он. Все-таки были у парня сомнения вполне определенного рода. А если этот клад там, внизу, чей-то? Не бывает весь ничейных кладов? Вот он, Черик, точно не хотел бы, если бы кто-то забрался к нему в подземелье. У него даже чуть рык не вырвался. Он же дракон, хоть еще и ни разу не совершал оборота. А драконы свой клад никому не отдадут. Глаза Вилара забегали. «Так мы ж не будем брать ничего. Мы так, только посмотрим, и все. Интересно же». «Интересно», — согласился Черик. «Но «Ну, если только посмотреть, то можно». «Конечно, только посмотреть, Чер. И ещё попробуй её найди, сокровищницу эту», — добавил он и запнулся. «Какую сокровищницу?» Черик резко обернулся. «Ты проклад говорил, старый-престарый». Вилар пожал плечами. Ну, это же одно и то же. Сравнил. Черек возмущенно посмотрел на приятеля. Клад, он неизвестный, чей. А сокровищница, она дракона-сокровищница. Лара Итана же. Это ж его замок был, его рода. Значит, и сокровищница его? Нет, ты совсем с ума сошел, Вил. Да Итан сожрет нас потрохами, обернется и сожрет. Черек передернулся, живо представив Лара Итана во всей красе. Он один только раз видел наставника во второй ипостасе, но и этого парню хватило. Во второй ипостасе Лэр Итан был огромным зеленым драконом с такой пастью, в которую влезли бы с десяток чериков. «Не обернется, упрямо сказал резко побледневший Вил, «Он наш наставник, между прочим, и не может причинить нам вред, вот. А, -а, -а, а вдруг там вовсе нет никакого клада?» — тихо сказал черик. «Есть, я же чую». Вот прямо запах такой, самый настоящий, кладовый». Вилл наклонился к дыре и втянул ноздрями воздух. «Ну, иди, сам вот понюхай. Ты что ж, дракон, чер?» И Вилл благородно отодвинулся от дыры, пустив Черека вперед. И хоть он точно знал, что его нюх лучше, но пусть и друг попробует свои силы. Неожиданно сзади раздались шаги, и друзья услышали гневный голос наставника. «Так и знал. Охранку мне испортили». «Это кто же так постарался?» Парни вытращили глаза, переглянулись и, подталкивая друг друга, поскорее протиснулись в дыру. Есть там клад или нет, этот вопрос почему-то перестал их так сильно волновать. «Дурак ты, Вил! прошипел Черик. «Не поймёт, не поймёт, свалим все на кланьку. А пронюху Лорейтона забыл, что ли?» Виллар нахмурился и промолчал. И ничего он не забыл. Только он же все свои следы специальной травкой посыпал неужели наставник учула через нее ой что теперь будет наставник же такой строгий что спуску не даст посадит картошку чистить весь мешок мы что раз не дочистили точно тебе говорю вил вздохнул черик может вернемся еще чего буркнул вилар раз все равно накажет то пойдем дальше точно тебе говорю эта дыра к кладу приведет